Глава десятая. «Мама дорогая!» — кричу притворно возмущенно. Хитрый жук знает эти интонации, хохочет, катит машину с размаха впечатывает ее в комод. Я морщусь и мысленно шлю Алексу злобные приветы. С трудом даже в своей голове перекрикиваю музыку, что шпарит из динамиков болиды на полную. Надо будет вытащить батарейки и сказать, что сломалось. Завтра приедем к Рафскому, Джемми с барабаном, пожалуй. Вдоволь наигравшись, мы с сыном садимся за стол. Зевать на тарелками супом. После скудного обеда спорим из-за подарка Алекса. В итоге я сдаюсь, мою колеса помогаю сыну уложить талакар в кровать укрыть одеялом. Только после этого Демьян соглашается лечь на подушку и приложиться к груди. Убедившись, что сын его машина крепко спят, я осторожно выбираюсь из-под одеяла, но сразу уйти не получается. Но до чего забавная картина, не удержавшись, делаю пару снимков на память. Можно было бы отправить эти фотографии Алексу, но у меня нет его нового номера. А от Микаэла было столько раздражения, что не светит ей фоточки моего мальчика. Вернувшись в кухню, я присаживаюсь напротив шикарного букета бортовых роз и размышляю о сегодняшнем дне. В тишине это становится возможным. Алекс, Алекс, Алекс. При одной мысли о нем дух захватывало. Раньше. Иногда так случалось, что вместо встречи я прилетала первой и ждала Алекса в аэропорту. Глазами искала знакомую макушку. Он высокий, его издалека видно. Искала, искала, и вот он идет. Миллионер-изобретатель. В мешковатых штанах, кроссовках, с рюкзаком за плечами. Завидев меня, улыбается. Всегда улыбался раньше. У меня в этот момент душа нагревалась до максимума. Распирала от счастья. Бежала к Алексу, а он объятия раскрывал. Ловила, обнимал впивался в губы. Господи, как сладко это было. А потом горько. Когда расставались, накрывало состояние тихой истерики. Быстро качаю головой. Как забыть-то все? Эмоции впечатались на клеточном уровне. Слишком сильными были. Наверное, люди не должны такое переживать в принципе. Неправильно это ни к чему. Лишнее. Лучше спокойно жить плавно, по-человечески. Без вот этих адреналиновых качелей, которые душу вымотали, которые забыть не получается. На которые тянет каждый день в спокойной, правильной жизни. Тру лицо. Внутри все клокочет от ненависти, страха и обиды. Вдох. Выдох. У меня есть сын. Я должна думать о его благополучии. Прошло остается в прошлом. Итак... Можно сделать вывод, что Алекс хотел понравиться Демьяну. Толокар не лучшая идея, но Равский явно учел возраст ребенка. Мог бы припереть что-то несуразное, до чего расти года два, как обычно делает мой отец. С Демом Алекс не был агрессивным. Момент, когда он прижал к себе сына, наклонился, понюхал, был неловким и мимолетным, явно не для показухи, будто, я не знаю, искренним. Прокручивав в голове, и мысли путаются. Мне тоже все время хочется нюхать Демьяну, он такой сладкий с рождения. Родной, теплой – это что-то необъяснимое. Несмотря на всю мою ненависть к Алексу, было приятно видеть, что Демьян ему нравится. Личную обиду пережить можно, обиду за ребенка нет, однозначно. Беру телефон, там сообщение от Андреевой, я и так и не ответила. Еще от Лены и несколько по поводу реабилитации гимнасток, которыми я занимаюсь. За время существования фонда мы помогли сотней спортсменов, и это повод для гордости. Делаю пару коротких звонков по работе, после чего набираю Андрееву. Алла Теодоровна, добрый день. Вам удобно разговаривать? Наскоро обрисовываю ситуацию, продолжаю. Я не могу избавиться от паники, он демонстративно ненавидит меня. Уже мысли всякие, что как только Демьян привыкнет, Алекс заберет его совсем. Еще набронил, что находится на войне. Я все не могу сообразить, о чем речь. Что я могу ему сделать? Да и никогда не могла. Максимум пожаловаться прессе. Но и тут что я скажу? Что он меня вылечил, женился, разлюбил, не обеспечивает? Да тысячи женщин, которые тянут лямку а зарплата до зарплаты, как моя мать всю жизнь, меня же проклянут. Ива, ты много знала о его делах, налогах, разработках, идеях. Ты все время себя недооцениваешь. И разумеется, знает, что ты важный игрок на поле. Мы с вами это обсуждали, ни за что. Алекс делился со мной как женой, обнародовать подобное был бы предательством. На войне все средства хороши. И если он заберет Демьяна, тоже будешь думать о чести? Вздрагиваю. Если у него контракт с тем, с кем вы сказали, уже неважно. Все простят и замнут, дабы панели не ушли к Китаю, как Алекс изначально планировал. Я читала новости, опять начинается космическая гонка. Поэтому нужно вспомнить что-то еще, существенное. А пока постарайся настроить Демьяна против отца. У мужчин мало терпения к детям, а к рыдающим детям еще меньше. Глядишь, и встречи сойдут на нет. Как это возможно, ему год? Подумай, когда у сына самое плохое настроение». Закончив разговор, я посвящаю время уборки, оттираю детский стул, на который было пролито в три раза больше супа, чем съедено. Напряженно обдумываю ситуацию. Я не понимаю Алекса. Раньше такого никогда не было. В бизнесе он держит марку, но со мной всегда был настоящим. Прямым текстом вылеплял все, что на сердце. Заварив чай, открываю соцсети, там еще утреннее сообщение от Лены. Ссылка на статью о Solar Energy. Пишут, что прошлой ночью в загородном ночном клубе состоялась безумная закрытая вечеринка, которая вышла из-под контроля. Руководство Solar Energy так весело отгуляло, что поразбивали мебель, посуду, сожгли какую-то машину, но при этом щедро оплатили расходы, и клуб не в обиде. Вдобавок устроили грандиозные фейерверки, все небо светилось. Круто, щедро. Открываю видео. Борис Воеводин, друг и партнер Алекса, которого я также не видела лет сто, пьяный в хлам. С бутылкой дорогого виски, голый по пояс, под фейерверкой музыку и стошно орёт в небо что-то нечленораздельное. Присматриваю несколько раз ещё Алекса на заднем плане, и пока делу это, начинаю разбирать слова. «Выкусите, суки, мы дома! Мы дома, мать вашу!» Барабаню пальцами по столу. Парни всегда любили повеселиться, но чтобы Борис орал настолько эмоционально, он больше по части саркастичных реплик и перепалок один на один. Зачем так радоваться возвращению в Россию, если только... Я прилетел воевать насмерть. Держись за белый флаг. Хватаю мобильный, звоню. Алла Теодоровна, бога ради, извините еще раз. Я что-то запуталась, болит у меня. Девочка, я в зале, твоя проблема не единственная. Простите, я быстро-быстро уточнить. Вадим Юрьевич, как я забеременела, говорил с Алексом насчет моего фонда, да? Только фонда? Ива, я не знаю, что сейчас будет с фондом. В то время никто не ожидал, что, сама знаешь кто поведется на Равского. Если бы все было по плану, мы бы больше никогда не увидели твоего бывшего мужа. Я чувствую вину, ведь сама его с тобой познакомила. Нам не ответственность. Если сможем снова вышвырнуть его из страны, то сделаем это». «Вышвырнуть? Алекс не мог прилететь? Почему не мог? У нас свободная страна». Я срываюсь на дрожь, картинка проясняется. «Чего бы это ему стоило? Многого, не сомневайся. Моих девочек нельзя отправлять на аборт. Рита, что ты творишь? Ты впервые видишь обруч? А ну-ка, встань нормально. Нет, это никуда не годится. Ива, потом договорим. Я кладу телефон на стол. Маленькие ножки шлепают по полу. Демьян подбегает, залезает на колени. Ты проснулся. Ошарашенно шепчу я, целую его в лоб. Солнышко мое проснулось. Сейчас будем смотреть, что у нас на полдник. Хочешь банан? Встаю за банка пюре. Пьяный в стельку Борис вновь орёт на повторе. Я режусь об его эмоции, поспешно закрываю вкладку смотрю на сына тут устремляется в спальню за подарком отца, а я хочу ему помочь, но никак не выйду из ступора, верчу в руках банку, кручу, не могу открыть, потом от отчаяния впечатываю ее в стол, да так, что остается вмятина.